17. -е. Последний урок эмоциональной зрелости. Догадываюсь, что многим читателям предыдущая глава могла показаться слишком насыщенной и запутанной. Некоторые вещи трудно понять, принять или применить на практике. Это нормально. Материал незнакомый и выглядит странно для обычных людей. Вы привыкли доверять своему внутреннему диалогу, превыше всего цените собственный интеллект и здравый смысл, а тут появляюсь я. Я предлагаю поставить все это под сомнение. Кроме того, у многих укоренилась привычка убегать от негативных эмоций. Ни за какие коврижки вы не желаете попробовать приспособиться к душевному дискомфорту, даже на время. Вот почему технику «пусть буря стихнет» так трудно понять разумом. Понимать и не нужно. Здесь придется переключить сознание и убедиться в ее действенности на личном опыте. Так что последнюю главу я посвящаю тому же самому. Вернемся к обсуждению техники, пусть буря стихнет. Но поговорим о ней в несколько ином ключе. Об одном прошу, дорогие читатели. Несмотря на такое предисловие, не отбрасывайте эту главу, не прочитав ее до конца. Я хочу, чтобы мудрость явилась вам как озарение, и чтобы вы приняли ее. Да, просьба странная. Дважды прочитать практически одно и то же. Но поверьте мне, на то есть серьезная причина. Надеюсь, во время чтения вы испытаете радость открытия и воскликнете река! Если же нет, призываю вас перечитать эти страницы позже. Поняв и усвоив то, что здесь написано, вы будете щедро вознаграждены. Этот надоедливый мозг. В вашей голове идет бесконечный диалог, часто переходящий в спор. Бурный, доводящий порой до исступления, и вы больше не можете его выносить если бы можно было выразить здравость этих рассуждений в процентах, вы убедились бы, что эта величина крайне мала. Большая часть несчастий которые предсказывает ваш разум, никогда не происходит, а те немногие, что все же случаются, не так страшны, как виделось. Какова доля хоть сколько-то важного в том, что звучит во внутреннем диалоге? Она очень и очень невелика. И если читатель прямо сейчас скажет себе «Нет в моей голове никакого голоса», Это именно он и будет навязчивый шепот вашего разума. К чему эти шутки? Ну почему этот голос вообще сидит у вас внутри? И что из того, что он говорит правда? В принципе, цель внутреннего диалога в том, чтобы вы чувствовали себя лучше в трудных ситуациях. Мозг получает информацию о происходящем, пугается и пытается бороться с возникшим эмоциональным дискомфортом, прикидывая возможные способы решения. Но почти во всех случаях найденное якобы решение, становится настоящей проблемой, потому что превращает вашу голову в ящик с навязчивыми мыслями. Все способы уладить дело, которое предлагает мозг, оказывают лишь временный эффект. В основе их лежит бегство, а в вас поселяется страх перед будущим. И все же, несмотря на это, вы каждый раз прислушиваетесь к нему, внимаете всему, что он говорит. Разумно ли это? Сколько раз ваш внутренний голос ошибался в отношении происходящего или того, что могло бы произойти. Жить было бы куда проще, если бы вы отбрасывали 95% того, что нашептывает ваш мозг. Итак, цель внутреннего диалога – контролировать события вовне. Когда происходящее вам не нравится, вы вербализуете свое недовольство. Осуждаете, жалуетесь и решаете, что делать. Это придает вам уверенности. Однако такая предосторожность, бесконечное обдумывание и планирование в конце концов становится вашим проклятием, поскольку мешают наслаждаться настоящим и превращают вас в пугливое и одержимое навязчивыми мыслями создания. Вообще внутренний диалог задуман природой как защитный механизм. Но дело кончается тем, что он работает как безумный генератор страхов и противоречий и только вносит неразбериху в ваши мысли. Этот голос «Я?» Прямо в эту минуту вы можете заставить свой мозг сказать что-нибудь. Например, лепешка. И представить пышную румяную лепешку. Может, у вас даже слюнки потекут. Повторите это сколько угодно раз с другими продуктами и блюдами. И вы легко сможете наблюдать за собой, пока говорите это. Вы увидите рядом с собой что-то вроде очертаний фигуры, даже вполне человеческой. Когда ваши органы чувств воспринимают сигналы извне, допустим, вы видите дерево. Вон ведь ясно, что вы не это дерево. Дерево-объект, отдельный от вас. С мыслями та же история. Их порождает ваш разум. Бессмысленно идентифицировать себя с ними. Вы увидите три объекта – дерево, уличный фонарь и машину. Если вас спросят, какой из них вы, то вы со всей уверенностью ответите – ни один из них. Потому что вы их видите, вы наблюдатель. Так вот, то же самое относится к мыслям. Заткнуть мозгу рот. Иногда мозг не отстает от вас по поводу какой-нибудь проблемы. И тогда вы хотите остановить его болтовню, говоря «Хватит уже, я хочу спать!». Получается, ваш внутренний голос спорит сам с собой. Обычно это не срабатывает. Когда мозг надоедает вам, мысли носятся по замкнутому кругу, и кажется, что вы не в силах справиться с этим. Лучшим решением будет отступить и понаблюдать за процессом. Воспринимайте мозг как другого человека или радио, которое забыли выключить. Не осуждайте его, не пытайтесь заставить молчать, не вступайте в дискуссию. Просто признайте его существование. Каждый человек наделен этим невротическим умом. Разница только в том, способны ли вы в достаточной степени дистанцироваться, чтобы вас это почти не беспокоило. Так вы отвлечетесь от мелодрамы, которую разыгрывает перед вами мозг. Техника «пусть буря стихнет» поможет вам обрести постоянно развивающийся навык, благодаря которому состояние вашей эмоциональной сферы резко начнет улучшаться. Не забывайте, достаточно просто наблюдать за своим страхом, грустью или раздражением. Не нужно думать о них или их анализировать. Не нужно искать выходы или решения. Ничего не исправляйте и не меняйте. Стремитесь только к обретению навыка наблюдателя за негативными мыслями и эмоциями, и учитесь находить для себя комфорт в этом состоянии. Единственный эффективный способ заткнуть мозгу рот – вступить в контакт с большим умом, который всегда спокоен, и оставить без внимания всю эту трескотню, чтобы она естественным образом утихла сама по себе. Все мы в одной лодке. Помните, что в любой жизненной ситуации ваш невротический ум может внезапно решить, что ему здесь не нравится, и вы тут же ощутите напряжение. Внутренний голос в своем безумстве способен разрушить все планы и помешать любому вашему занятию. Но я обещаю вам, что этого не случится, если вы освоите технику «Пусть буря стихнет». И никогда не забывайте, этот голос звучит в голове у каждого. Всем бывает страшно, грустно, одиноко и так далее. Абсолютно невозможно, чтобы кто-то, являясь обычным человеком, не испытывал подобных эмоций. Недавно я отдыхал со своей хорошей подругой Лолос. Две недели мы жили в деревне в Вастурии, откуда она родом. Все эти чудесные дни мы провели в доме родителей Лолос, окруженном лугами, где повсюду паслись коровы. Вскоре мы вернулись в Барселону и стали заново вливаться в работу. Но Лолос нервничала. Через несколько дней после нашего приезда у нее начались проблемы со сном. Она была напряжена, ей хотелось плакать. Я сказал. Это нормально, все люди чувствительны к перемене обстановки. Ну почему со мной такое творится? Спросила она. Я уже два года живу в Барселоне. Мне здесь нравится. Не ищи ответа на этот вопрос. Позволь себе грустить и тревожиться. Это ведь так по-человечески. Только не идентифицируй себя со своими эмоциями наблюдай за ними на расстоянии. Ты Это не твои мысли и ощущения, ты намного больше. А у тебя бывает хандра? Чувствуешь ли ты себя неуверенно, Рафаэль? Конечно, каждый человек переживает весь спектр эмоций, не думай, что у кого-то иначе. Разница в том, как мы поступаем с ними. Наблюдай за ними, относись к ним с любовью, цени их. Эмоции означают, что ты жива. Главное – не попасть в ловушку убеждения, что есть люди, которые не испытывают неприятных эмоций. Со всеми бывает страх, тревога, стыд, ревность, зависть, глупость и безрассудство всех видов. Это в некоторой степени и делает нас людьми. Чувства и эмоции необходимы. Все решения только в здравом уме. Когда малый ум перекружен негативом и утомлен, лучше не принимать никаких решений. Невротический ум – плохой совечек. Лучше дождаться выхода большого ума, который укажет вам путь. Так что выбирайте, куда двигаться по жизни, только в моменты, когда вас переполняют вдохновение и радость. И уже тогда подходите к делу с вашим новым настроем. Цените негативные мысли и эмоции, но не зацикливайтесь на них. Я знаю людей, которые через медитации обрели способность видеть вещи такими, какие они есть. Эти люди созерцают свои мысли и эмоции, воспринимая их как элементы окружающего мира. Они делают это, находясь в состоянии большого ума, не судят о событиях с точки зрения «хорошо» или «плохо». Они открыты всему и постигают новое бесмятежно и с детской пытливостью. Они уважают реальность во всех ее проявлениях. Они позволяют событиям идти своим чередом, признавая, что человек не в силах контролировать все происходящее. От вас зависит, сможете ли вы также раскрыть свой разум. Просто помните, что вы не малый ум, вы большой ум. Чувствуя, как разрастается в вас негативная эмоция, скажите себе. «Я не стану замыкаться. У меня есть отличный шанс попробовать открыться и научиться мыслить более здраво, стать сильнее и счастливее». Вот так постепенно ум обретает гибкость, а эмоциональное равновесие восстанавливается. Прожить, пережить и отпустить в некоторых медитациях традиционно учатся отпускать и позволять всему сущему быть таким, как оно есть, абстрагироваться от эмоций, которые пытаются увлечь за собой, и спокойно созерцать их. Оборвать связь с негативными мыслями и эмоциями способен каждый человек. Нужно лишь отстраниться и наблюдать за ними на расстоянии. Не требуется никаких действий, нельзя идентифицировать себя с ними, а в остальном только ждать и наблюдать. Наступит день, и вы даже начнете получать удовольствие, признав, сколь ценен этот опыт. Помните, у вас всегда есть возможность расположиться в большом уме и позволить впечатлениям приходить, проплывать мимо и исчезать там, откуда они явились. Когда вы начнете испытывать нечто подобное, результат поразит вас. То, что раньше казалось пыткой, которая растягивалась на часы, дни или недели, теперь стало чем-то мимолетным и улетучивается за секунды. А затем к вам возвращается хорошее настроение, силы и радость жизни. Так что, размышляя о том, что ваш мозг опять начинает нервничать, спросите себя, кто сейчас думает об этом. Ответ – это большой ум, всегда расслабленный и благодушный, пытливый и полный чистой энергии. Очень важно не сопротивляться, не пытаться изменить это состояние. Просто откройтесь и дайте событиям идти своим чередом. В предыдущих главах я говорила о ментальной энергии. Энергия изменчива. Это постоянный и абсолютно естественный процесс. Примите его как данность. Как только энергия начнет течь, и вы почувствуете, что вас затягивает в ловушку негатива, расслабьтесь и отпустите. Еще раз напомню, что отпустить означает отступить на шаг и наблюдать за энергетическим потоком со стороны, вместо того, чтобы погрузиться в него. Ни в коем случае не позволяйте вовлечь себя в дискуссию с разумом. Пусть себя болтает. Не боритесь с ним, не пытайтесь его переубедить. Научитесь расслабляться, не поддавайтесь, не вступайте в безумные дебаты. Сопротивление – это ошибка. Допустим, кто-то говорит вам нечто неприятное. «Ты вообще не держишь слово, пустозвон». И ваш мозг начинает ныть. «Да как он посмел? Что он знает о моих намерениях? Может, проучить его?» Вы чувствуете боль, ярость, возмущение, обиду. Что ж, вот и превосходная возможность попрактиковаться. Ключевое условие – не отвечать, не подпитывать гнусный диалог и не избегать боли. Вы – созерцатель и наблюдаете за тем, как вы мыслите и чувствуете. В этот момент расслабьтесь на своем месте в заднем ряду. Вы гораздо больше и выше вашего малого ума. Вы в театре самой жизни. И перед вами разворачивается представление, а вам нужно просто ничего не делать, ни к чему не прикасаться, позволить всему идти своим чередом, чувствовать себя живым человеком, быть в контакте с большим умом. Звучит парадоксально, однако эта тренировка непротивления освободит вас. На долгое время погрузит в пространство безмятежности и глубокого покоя. И этого будет достаточно, чтобы восстановить контроль над своей жизнью и вернуть себе утраченную силу. Практикуясь таким образом, вы будете все чаще переживать состояние, о котором я уже говорил, Ананду, абсолютную радость безо всякой причины. Сильные и счастливые люди считают боль не проблемой, а лишь еще одним проявлением жизни. Научитесь отпускать. И тогда все жизненные перипетии будут скоротечны и запомнятся как удивительный опыт. Все хорошо. Незрелая личность думает, что причина возникновения проблем кроется в какой-то неправильности. Все, что расстраивает и нарушает покой такого человека, кажется ему злом, и он стремится его избегать. Однако по многим причинам такой подход совершенно неразумен. Во-первых, потому что это невозможно, вселенная устроена не так. Эмоции приходят и уходят. Во-вторых, тогда стало бы невозможно ценить приятные моменты, их бы попросту не было. В-третьих, проблемы вовсе не зло, это интересный и, в конечном счете, даже позитивный опыт. В преддверии смерти, перебирая в памяти события из своего прошлого, вы взглянете на каждой из них с улыбкой и поймете, как они дороги вам, ведь это была ваша жизнь. По мере того, как вы будете упражняться в технике, пусть буря стихнет, станет ясно, что ваши усилия защититься от проблем, только усугубляют их и создают новые, а вот готовность открыться негативным эмоциям освобождает путь любви, азарту и умиротворению, какого вы не ведали до сих пор. В жизни все постоянно меняется, и, пытаясь контролировать ход событий, вы навсегда лишитесь покоя. Выбор есть. Примите все и откликайтесь на каждую ситуацию. Если у вас крадут мобильник, значит, пришел момент поменять его над другой, Такой же или лучше. Вы ничего не потеряли. Это вечный танец жизни, подаривший вам новый опыт. Если меня раздражают шумные соседи, то ни я, ни они, ни даже сам шум не виноваты в возникновении напряжения. Оно появилось в сознании, само по себе, и это нормально. Значит, пришел момент сделать что-то полезное для дома, что отвлечет меня от шума. Придется сосредоточиться на чем-то другом. Вы освободитесь, когда найдете себя, поймете, кто вы есть. И это точно не напряжение, которое вы периодически испытываете. Все эти эмоции не имеют ничего общего с вашей сущностью. Вы тот, кто воспринимает происходящее. И в завершении повторю то, что уже говорил в предыдущей главе. Этот вид практики осознанности не требует медитации. Просто в любой момент применяйте то, чему научились здесь. Техника «пусть буря стихнет» – это своего рода медитация без медитации. Так действуйте же, у вас впереди вся жизнь, чтобы испытать ее. В этой главе вы узнали, 95% мыслей бесполезны. Человек представляет собой нечто большее, чем один этот болтающий безумолку разум. Можно со стороны увидеть собственный процесс мышления. Можно наблюдать за своими мыслями и эмоциями. Всем людям свойственно испытывать негативные эмоции, и в этом нет ничего дурного. На самом деле ничто не плохо и не хорошо. Стремление квалифицировать объекты и явления только создает проблемы.